Глава восьмая Исток песни Освободив демонов, чтобы они вступили на путь Бадхисатвы. И, исполнившись глубокой радости, Гуанини раскрыла все сердца, чтобы наполнить их милосердием и состраданием их истока песни. Такая песня заключена в первом проблеске сознания, ожидающего рождения. Гуанинь произнесла песню которая пробуждала эволюцию и развитие искусства самопостижения на протяжении многих эр. Это песня, которую нужно спеть себе, и сначала ее скорее чувствуешь, чем слышишь. В истоке каждого из наших миров у этой песни нет слов, но слова возникают после признания и хвалы. Слова ожидания и восторга, в которых звучит доверие к происходящему, и восторг невидения от того, что ожидает в грядущем. Прежде Будды, даже прежде Я-Есмь, в огне, в воде, в воздухе, отразилась песня. Песня рождения непрошенно возникла из горстки земли. Превосходящее разум начала видела мелодию, записанную в солнечной системе, спрятанной в центре каждого дерева. В мерцающих ритмах огня возникли наши первые медитации. Но еще прежде, чем огонь попал в клеть кострища, возникли неприрученные, углубленные созерцания в реке и покоившие листи деревьев под ветром, что превосходил понимание. И полновластное господство земли, которое различало лишь сердце, пробуждалось, чтобы встретить наши ноги, когда мы танцевали. когда молния ослепляла ночь меж звездами. Сердце знало, что есть силы, которые мы едва ли можем назвать. Отзываясь о бесконечности наших костей, оно манило дух вперед. Скользя по полости, похожей на матку с запечатанными жабрами, умощенной дыханием, теперь мы осознаем осознавание. Мы вовлечены в эволюцию, вмещающую историю движения, которая кудит в наших клетках. Всякая духовность и даже религия вполне могли зародиться в пустынях, лесах и уединенных пещерах из беспорядочных, но естественных, спонтанных движений тела, проблесков сознания, откровений духа, мистических подъемов. Глубины откровения души рождали пророчества и целительские силы. Так мы открыли свой изначальный оконь. Когда тысячелетия тому назад этот свет спонтанно возник, лучезарно сверкая под раскидистыми смоковницами или снаружи темной пещеры, разбивая тело, размягчая умы, раскрывая дух, лишь немногие смогли отыскать нужные слова, смогли сказать, что все непостоянно и исполнено благодать. За тысячелетия до того, как поменялось время, в лесах Индии Риши расшифровали песнь, которую они называли торжествующей песню, в Гите, Ведах и Упанишадах. Превосходящий разум начало осознало присутствие всего во всем в геометрии атома на карте Солнечной системы, спрятанной в центре каждого дерева. Великий дух пел в ручья и шелести листвы, обвиваемых ветром деревьев. Память и разум отражались в пламени кострища. Призывая мечтами, которые вели к грядущим мирам, где у всех были слегка очарованные улыбки и глаза, словно из рога изобилия излучающие сострадания, Гуанинь пела. Такова песня, петь которую призвано сердце. А ум создается, чтобы разгадать ее, как слова оракула Феринской Греции. Нас ждет песнь, творящая певцов, Будду и Черного Лося, Иисуса и Волхвов, Марию и нас самих. Исток песни, быть может, вдохновил эволюцию человека. И после многих эр обратился в Будду, Иисуса и Ананда Маюма. Так и развитие нашей песни отражает нашу личную эволюцию. Самопознание заставило звучать наши песни, позволило им взрасти, поэтому мы сами можем услышать эту музыку. Они воспевают возможности духа и радость обнаружения этого качества сознания, которое мы зовем сердцем. Сначала их скорее чувствуешь, чем слышишь. Песни сходят из центра груди и раскрывают тело. За открытостью следует ясность и радость, и слова, что выражают нашу изначальную мудрость, доходят до языка и начинают звучать. На краю нашей вселенной, где страх может сковать тело, а сомнение превратить сердце в камень, мы расслабляем живот, чтобы смогла родиться песня. Отрываясь от своих представлений о себе, навстречу своим возможностям, мы с дрожью и вздохом растворяемся. Следуя по реке, ведущей от личного к всеобщему, в своей боли мы узнаем также чужую боль. В нашем стремлении к свободе – зов всех, кто также жаждет освободиться из тюрьмы своего «я». Открывая их внутри нас, песню, что вмещает всех живых существ, сближает землю с небом, чтобы освежить нашу духовную память – И повторить, что есть работа, которую нужно выполнить. Первый урок пения. Прошлой ночью, засыпая, на последнем вдохе, я мог бы перенестись в небеса и ад, и не пожалел бы. Сегодня утром вселенная танцевала предо мной, когда я пел. Она любит эту песнь. Сразу за бровями, где лобные доли соединяются, Словно руки, сложенные в молитвенном жесте. Престол творения. Это алтарь, где можно слушать хорал бытия. Тихая внутренняя песня. Это возвышенность, с которой мы прыгаем в неизвестность. Когда сердце и разум пребывают в гармонии, они создают песню. Это жизнь, звенящая в клетках. Ощущение своего присутствия в присутствии. Река, впадающая в бескрайний океан. Любовная песнь, конечно, которая, когда ее поют, преображает. Эта песня дается болью в пространстве между умом и сердцем. Первый аккорд скорбит об отсутствии победы. Последний радуется ей. Первый откровенно горит в одиночестве на кресте своих желаний. Это молитва кающегося грешника. Второе уливается в милосердный хор прощения. И когда мы слышим эту песнь, знаем эту песнь, вопреки всем законам небес и земли, даже однажды начавшаяся не имеет конца. В этой песне певец знает, что все помимо такого восторга есть страдания, что лишь тоска сердца совершает весь труд. Он знает, что обыденный ум не дает истинного понимания. Когда певец умолкает и песня продолжается, ты знаешь, что можешь держать эту ноту вечно. И держишь ее, пока у края времена, где сознание прекращается вещество, не обнаружишь, что изначально сама песня создавала тебя. Есть песни, которые нужно спеть. Нужно услышать звук флейты. И даже увидеть незримую розу. Нельзя сказать, что ты совсем позабыл. Одни закаты прекраснее, чем другие. Отдельные звуки трогают сердце. Цветы все еще привлекают твой взор. Мир обширнее, чем мы видим от своего темного угла. Это не всегда легко. Нужен всего лишь миг. И никогда не знаешь, когда может настать этот миг. А пока пой все возможные песни. чтобы найти свою песню, обретя же ее, позволи сотрясать ему сердце, словно гигантский орган с трубами в древнем соборе. Пусть она расшатает балки наших самых драгоценных и красочных представлений. Самообман оставляет нас в тисках желаний, но вдох за вдохом мы можем вспоминать песни, слышать флейту, вдыхать запах розы. Вдох за вдохом мы можем, наконец, родиться и завершить ронда. Когда луна обращается, ой, койота и крепко спится у огня, я вспоминаю: нет здесь и там, а то и это проклятие. В этот миг, который неизбежно переходит в следующий, я слышу эту песнь. В какой же тишине нужно пребывать? Одна лишь мысль может нарушить ее. И я начинаю петь. Сначала песня отзывается в сводах сердца, но вскоре вырывается за всякий предел, и моя песня становится той, которая поет себя сама. В ночи раздается радостный звук. Маленькая коричневая сова на сосне вертит головой, койота вытягивает шею, луна останавливается. Словно все вокруг помнит все. в тишине между мыслями. Изначальную песню поют умирающие и заново открывают рождающиеся. И даже Моцарт не смог бы спеть ее лучше, чем ты. Когда я смотрю в твои глаза в поисках своей настоящей песни, волк оглядывается. Он приближается к темному центру, плотному янтарю, в котором я заперт, словно жук юрского периода. Глаза волка придают форму бесформенному. Я чувствую свое горло сразу над сердцем. Проваливаюсь в лес и ничего не слышу. Теряю среди листьев и жуков. Почти вымершие саламандра бродят по моей почти исчезнувшей ноге. Тело – отличный сосуд для звука. Зов китов разносится по клеткам. В сердце поют множество соловьев. Мы поем одну песню. Она всего одна. Она творит и нас тоже. Саблезобая тигрица тоже слышала эту песню и всегда помнила ее. Ее золотистые глаза светились. Она знала, что никогда не умрет. Второй урок пения. Всякая песня ждет до начала времен. Она возникает, когда сердце пускается в странстве. Нужно расслабить живот, чтобы песня смогла звучать. В поисках первой песни мы открываемся ее мелодии. Мы отпускаем напряжение в животе, беспомощность погребененная в мышцах. Ты напряжен, словно готовишься падать. Когда я опускаю щит, защищающий от боли, Неведомый страх тонет в нежданном милосердии. Когда я устраняю напряжение привязанности и постепенно принимаю ее, мои границы тают. Я отдаю дыхание океанскому приливу и отливу в движениях живота. Все больше расслабляюсь, все больше отпускаю. Одно за другим ощущения, мысли растворяются в океане живота. Когда расширяется переживание бытия, на свет пробивается внимательность, шепчащая мягкости, затем о прощении, которое позволяет прорасти песни. Броня над животом тает. Поднимаясь из его океана, мы следуем за дыханием в сердце. Отпускаем жесткость, которая удерживает наше страдание. Всякий вдох, входящий в глубину сердца, в центр груди, Озаряет светом покинутой тень, Словно возникает некое движение внутри груди. Благословляя тысячи воплощений, полных любви и потерь, дыхание, не встречающее препятствий, проникает во ворота сердца. Рождается русло для песни. Третий урок пения. Как знает каждый певец, нужно высвободить дыхание, только тогда можно взять хотя бы одну ноту. Иногда, прежде чем петь, нужно прочистить горло, избавиться от многолетней путаницы. Расслабляя живот, мы делаем спокойный вдох. Сначала этот вдох должен созреть в животе, затем пройти сквозь сердце, чтобы раскрыться в сознании и прочистить горло. чтобы внимательность обратилась на себя, и мы услыхали одну чистую ноту. Отпуская дыхание, больше не держась за него и не пытаясь его контролировать, но доверившись ему, чтобы свободно вдыхать в бескрайнем просторе внимания, мы учимся балансировать в пустоте. Песня поется сама собой из тихого внутреннего голоса. И с доверием смотрим в неведомое будущее. Чем глубже песнь, тем меньше присутствует певец или что-то иное, что отделяет нас от нее. Не певец творит песню, но песня творит певца. Прорезая лихорадочное отождествление с вещами, в радостном открытии раздается песнь «Мы сами то, что мы ищем всю жизнь». Четвертый апертон. Когда певец проявляет песни, мы перестаем владеть своим дыханием. Отдавшись песне, мы преклоняем колени перед божественным в себе. Очищенное до света, оно восходит выше боков и призраков прежней обусловленности. Песня лучезарно парит в серебристом воздухе, манит за пределы известной нам вселенной. Больше не опираясь на представление о себе и погружаясь в радость от возможности изменяться, мы с трепетом и вздохом растворяемся. Зародившись в основании черепа, звук отдается в полости двойной спирали, и мы слышим звук флейты, который, как уверяет опьяненный Богом поэт Кабир, освободит нас. И порой сквозь нее трепещет дыхание, и в благодатные моменты, Дыхание внутри дыхания. Мы слушаем почти в ликовании, словно позвоночник тафлейта, и вступаем октавой выше. Мы в предвкушении. Наши руки вздымаются сами собой, чтобы ловить новые миры из плодородных куплетов, столь древних, что их ритм звучит в нашем пульсе. У подошв этих ног рябь, ведь мы ходили по воде до рождения, и ходим по ней в момент смерти. Внутри живота, в центре груди, у макушки головы мы творим себя в песне. Безграничное сознание неотвратимо увлекает нас за пределы, в песнь, столь чудную, что творение замирает и любуется со собой. От самых истоков песни, вплоть до пределов ума и за его границами, есть сияние, опыт безграничного сострадания. Теперь мы вольны превратить свою жизнь в песню любви. Песнь без конца Последний урок пения обновляет тело. Когда песня эхом отдается в черепном куполе, пламя загорается в родничке. Оно легче мыслей, на поверхности которых отражается мир, словно сознание сновится. проникающая в неизведанную землю, расширяющаяся и растущие. Поднимаясь от макушки головы, по вселенной проносится ликующая преданность, что благословляет даже незримые миры. И все песни – тишина, столь глубокая, что форма не может проявиться. Это безмолвие, что предшествует слову. Время и безмолвие превосходят, полностью превосходят ушедшего. Оставляя все прочее позади, восторг идет вслед за светом и затем пребывает в ясном свете, который приветствует умирающих и полноценно рожденных. Когда мы внимаем песни, звучащие в нитях двойной спирали, мы рождаемся заново. прилива новорожденных звезд и распадающихся лун наводняют вселенную каждой клетки. И там, где мы ожидали встретить певца, мы встречаем лишь идею певца. Все наши знания бесполезны, поскольку мы ничем не владеем. Истоки песни раскрывают перед нами долину земли бытия. Дикая мудрость, звучащая в строках песни, соединяет десять направлений. Свободная от препятствий рассудка Она открывает, что даже страдания идеально вписывается в порядок вещей. Поднявшись над удовольствием и болью, мы видим, что наша привязанность к ним создает воплощение во времени. Мы вступаем в свою истинную благодать, в исток песни. Больше некуда идти, больше некем быть. В бытии нет истины, что выше понимания. Кроме этого, Остается только любовь. В послезвучии нашей истинной песни возникают благословение слишком прекрасное для слов. После того, как Гуанинь, сидя на большой скале, дала наставление об истоке нашей изначальной песни, она стала петь морским драконам, которые охраняли ее священный остров. Она напевала им о рождении бута, когда морские драконы поднялись на поверхность чтобы почтить ее. Она кланяется поднявшимся. Призывая великие воды, добрые драконы подплывают к ней. Она развивает извечные отношения с драконами, просителями Южного моря, что собирается ради ее благословения. Ее также знали, как мать всех океанов, все и ума, поскольку она заботилась о волнах Южно-Китайского моря и о рыбаках, что их населяют. И также защищала всех тех, кто в волны медитации, вздымаясь и опускаясь на волнах океана бытия. Она защитница дхармы, вдохновляющая человека наблюдать ветры, что дуют со всех сторон и могут сбить с курса разум. Она защищает паломников, что переходят на другой берег. Драконы внимательности прокусывают якоря привязанности.